Глава 48. восьмая Адамберг повременил с отъездом до тех пор, пока Селеста не пошла на поправку, и Данглар отвез его в аэропорт. Они расстались у выхода на посадку. На следующий день майор должен был самостоятельно начать допрос убийцы, Шарля Рольбена. «Знать бы, как к нему подступиться», — сказал Данглар. «По какому пути пойти, какую избрать тактику». Все это не дает мне покоя». «Не волнуйтесь. Ральбен – жестокий и бессовестный человек, поэтому бесполезно искать особую тактику. Он никогда не расколется, неважно, как вы будете действовать – мягко, тонко, умно, агрессивно или призовете на помощь свое белое вино. Он прекрасно владеет собой. Вам не на что надеяться. Просто ознакомьте его с уликами и показаниями свидетелей». «Правда, кое-что может все-таки вывести его из себя». «Разговаривайте с ним, не проявляя к нему ни малейшего интереса, как будто он ничего из себя не представляет». «Держите меня в курсе». «Вы собираетесь навестить Селесту?» «Сегодня во второй половине дня». «Тогда отдайте ей это», — сказал Адамберг, вынув из кармана трубку. «Ей сразу полегчает». И скажите, что Марк благополучно вернулся на завод. Когда Адамберг прошел на посадку, Данглар еще какое-то время постоял один в просторном холле, сжимая в руке трубку Селесты и всех божьих коровок, которые к ней прилагались. Он хотел дождаться взлета. Там сейчас весна. Там растет трава, прямая и зеленая. Майор смотрел на часы. 9.40 Данглар покачал головой Самолет взлетел И взял курс на остров Гримсей Текст читал Максим Сергеев